Глава двадцать шестая. Алексей оставил машину на парковке возле ресторана и ненадолго остановился возле нее. Он глянул на окна Медлара, вспоминая, что именно здесь отец впервые представил ему Наталью. В тот день он вернулся из Лондона, буквально только сошел с трапа самолета, как ему велели явиться сюда. Как ждал тогда этой встречи! Сейчас удивительно было вспоминать тот момент. Наталья прочно вошла в их жизнь, причем отвоевала себе значительную часть в его сердце. И теперь ее оттуда не выкуришь. Алексей улыбнулся и пошел к крыльцу здания. Мысли о Наталье помогли поднять настроение и немного успокоиться. Он заставил себя открыть дверь и войти в ресторан. Его тут же встретили, услужливо интересуясь, заказан ли столик. Стоило Громову сказать, что его ожидают, как администратор проводил его в зал. Алексей обвел взглядом просторное помещение, находя отца за одним из дальних столов. Сам зал был уютно разделен на несколько секторов, отгороженных друг от друга витражными арками. Алексей поблагодарил администратора и спустился на пару ступенек, входя в зал. Он сосредоточенно и неспешно прошел по ковровой дорожке. Ему казалось, что он шел год. Михаил встал из-за стола, когда сын приблизился к нему, и они какое-то время молчали, просто глядя друг на друга. Алексей очнулся первым и нерешительно протянул руку отцу. Громов-старший в смятении пожал предложенную ладонь, и сын ощутил, как она дрожала. Его и самого едва не колотило от волнения, а голос охрип — когда поздоровался. Михаил глухо ответил, и они сели за стол. С такими лицами, будто собирались решать судьбу мира. «Слова не имеют значения», — напомнил себе Алексей и кивнул в сторону воротника отцовской рубашки. «У тебя пятно от йогурта». «Где?» Михаил растерянно оглядел себя, не замечая ничего. «Вот здесь». Алексей рискнул немного податься вперед, И протянул руку, указывая на воротник. Это, это все, Оля, кормила меня перед уходом, чтобы живот не грустил, чтобы живот не грустил. Алексей одновременно с отцом припомнил слова своей сестры. Всегда так говорила, когда впихивала ему ложку в рот с любой ерундой. Алексей не удержался и тепло улыбнулся, глядя на свои руки, которых сминал салфетку. Михаил посмотрел на сына, и стоило лицо Алексея озариться внезапной улыбкой, как проклятое сердце заколотилось. Да так, что перехватило дыхание. «Чертов мальчишка!» Глаза Михаила помимо его воли увлажнились, и он принялся глядеть в окно. «Левое крыло дома было перестроено», — произнес он, понимая, что просто нужно было что-то говорить. Михаил ожидал, что будет сложно но не думал, что не сможет подобрать нужных слов. «Ты добавил пару комнат?» «Поддержал беседу Алексей». «Скоро они понадобятся. Когда родит...» «Я велел не трогать твою комнату», — перебил его Михаил. «Там все так, как ты оставил». «Ты мог бы ее использовать?» — глухо ответил сын. «Она уже используется моим сыном, черт возьми!» Старший Громов умолк, Когда к ним подошел официант и предложил сделать заказ. Как только он отошел, над столом вновь повисла тишина. Михаил поджал губы и хмуро поглядел на сына. «Как ты живешь?» Алексей только набрал воздуха, чтобы ответить. Но отец продолжал говорить, не давая ему и слова вставить. «Как ты спишь? Как ты... как?» Рука его дрогнула словно хотел протянуть ее и коснуться сына. Но Михаил сжал ее в кулак и судорожно вдохнул воздух, не имея сил смотреть на Алексея. «Как ты?» «Я в порядке, отец». Алексей накрыл своей ладонью руку отца и тепло пожал ее. «Только не хватает твоего ворчания». «Чертов мальчишка!» Плечи Михаила дрогнули, И он едва справился с эмоциями. Зря он выбрал это место для встречи. Просто боялся, что будь они наедине, и вновь все кончилось бы обычной руганью. «Девочки спрашивают о тебе». «Постоянно». Вздохнул Громов-старший и поблагодарил официанта, который принес их заказ. «Ешь. Не знаю, чем ты там питаешься». Уголок губ Алексея дрогнул, и он взялся за вилку. Юлька на днях из дома собралась бежать. Сложила какую-то ерунду в рюкзак, и у ворот поймали. «Почему?» — взволнованно спросил Алексей. «Куда она собралась?» «К тебе», — коротко ответил отец и отпил воды из высокого стакана. «Ко мне?» — удивился Алексей. «Они скучают. Особенно Юля». «Не хочу, чтобы это повторилось». Михаил подержал в руке вилку и снова опустил ее на стол. «Поэтому появляйся в доме, чтобы дети были спокойны». «Хорошо», — тихо ответил Алексей, — «чтобы девочки были спокойны». «Именно», — поспешно согласился отец, — «ты их старший брат. Будь ответственнее». «Понял». Серьезно кивнул он. «И... и... как твоя спина?» — внезапно спросил Михаил. «Когда ты в последний раз был на обследовании?» «Я в порядке», — привычно ответил Алексей. «Не чувствую больше». «Врать ты не умеешь?» — возмутился отец. «Это правда. Давно не было приступов». «Я рад, что ты справился». Михаил допил воду, словно это было спиртное, которое могло помочь ему разговориться. «Я тоже рад этому». Алексей отправил в рот кусок курицы с тарелки, заставляя себя жевать. «Я виноват. Нет», — он коротко мотнул головой. «Я виноват, что тебе пришлось справляться одному», — договорил отец. Брови Михаила сошлись на переносице, и он нервно скомкал салфетку, бросая ее на край стола. «Никогда не думал, что буду таким отцом. Когда помру...» Не смогу твоей матери в глаза смотреть. Отец, не перебивай, или опять не скажу, что хотел. Алексей подчинился, умолкая и слушая отца. Михаил ослабил узел галстука и глухо продолжил. Мне всегда было сложно понять тебя. Мы будто говорили на разных языках, и я никак не мог убедить тебя в чем-либо. «Меня невероятно злил тот факт, что ты был другим. Всегда. Мой сын не хотел принимать то, что ему давалось так легко. Ты одной своей простой улыбкой мог подписать договор, помнишь? Тогда, в Питере». Алексей кивнул. «Я взял тебя на прием, Вайкон. Бился над этим договором столько времени. А ты убедил президента компании подписать его на спор». Он сам был готов подписать его, мотнул головой Алексей. Это было хорошей сделкой. У тебя есть чутье, у тебя есть блестящие знания, голова на плечах, но ты был другим. Верно. Я не был тем сыном, каким ты мог гордиться. Ты не был послушным сыном, поправил его Михаил. Я не желал признавать тот факт, что ты с таким же благоговением смотрел на чертову пожарку, как я на офис собственной компании, и готов был босой войти в проклятый огонь. В этом была твоя эйфория, твоя страсть. Я должен был дать этому огню перегореть, но не смог. После смерти твоей матери я не желал потерять все, что у меня осталось. Я не смог смириться с твоим выбором. Каждую ночь, вздрагивая от внезапного звонка телефона, я боялся услышать, что тебя больше нет. «Прости». Михаил остановил сына взмахом руки. «Твой отец был трусом. Твой отец решил, что после всего случившегося, после всего разочарования в своих товарищах, которые не поддержали тебя, оставили в такой час, ты передумаешь и вернешься». Я забыл кое-что поважнее. Я забыл о том, что сам поступал так же. Я бросил тебя в тот день, как и они, на том пожаре. Я не поддержал. Какое разочарование должен испытать ребенок после подобного поступка своего родителя? Какова может быть величина разочарования? Я не думал тогда об этом, я был слишком эгоистичен прости. Если когда-нибудь сможешь, то прости». «Мне жаль, отец». Алексей внезапно понял, что от волнения у души стало возвращаться. «Черт». Его кинуло в жар, и Алексей ухватился обеими руками в край стола, стискивая зубы и не желая показать сидящему напротив отцу то, что с ним происходило. Он мог бы встать и выйти, но боялся, что не дойдет до выхода из зала. «Что? Что с тобой?» Михаил потянулся к нему через стол, хватая за плечо. «Что с тобой? Плохо? Что?» «Сейчас пройдет», — еле слышно прошептал Алексей, чувствуя, что по спине словно хлыстом прошлись. «Сейчас». Он закрыл глаза, выравнивая дыхание, когда почувствовал, как отец прижался лбом к его лбу, и ладони Михаила обхватили его лицо. «Лёша! Лёш!» — глухо пробормотал отец. «Лёшка! Сейчас, сейчас пройдёт!» Жалившись над ним, боль, к счастью, стала отступать, позволяя вздохнуть с некоторым облегчением. «Всё нормально!» «Ещё смеешь врать!» «Извини!» Алексей потянулся за водой, делая несколько больших глотков. «Они действительно стали редкими!» Михаил только покачал головой, не поверив ни единому слову сына. «Послушай», — он снова глянул на Алексея. «Я не могу знать, какое решение ты примешь. Только буду надеяться, что хорошо все обдумаешь. Я намерен провести повторную экспертизу на том заводе». Михаил видел, как сын напрягся, но даже боясь, что приступ мог повториться, не дал ему перебить себя. «Сейчас у меня есть возможность сделать все как следует. Прошу, не мешай». «Что касается твоего увольнения...» «Отец...» — вздохнул Алексей. «Мой адвокат займется твоим делом». «Ты можешь спорить, но должен понимать, что не сможешь всю жизнь тенью бегать». «Достаточно. Тот человек, что остался на пожаре, он должен знать, что виновные будут наказаны». «Не делай это для меня. Не хочешь, не делай ради себя. Сделай это для того человека». «Что решишь, сын?» «Я согласен», — глухо ответил Алексей.